загадки иммунитета иммунная система сложнейшая многоуровневая биологическая конструкция животных и человека который не только поддерживает постоянство внутренней среды организма но и защищает его от чужеродных агентов и собственных некачественных клеток изучает эту уникальную защитную систему организма иммунлогия наука возникшие около ста пятисяти лет назад и ее основателем считается великий французский микробиолог луи пастар давно было замечено что во время опустошительных эпидемий чумы черной оспы или холеры находились люди которых эти страшные болезни совершенно не трогали это могло означать лишь то что в организме человека есть механизм который препятствует вторжению извнеболезнзнетворных агентов именно его впоследствии и назвали иммунитетом в ходе исследования этой защитной структуры было установлено что в организме существует две формы иммунитета врожденный и приобретенной вот только никто из исследователей не знал насколько каждый из них важен для организма на этот вопрос в начале прошлого века и попытались ответить два выдающихся ученых немецкий бактериолог пауль эрлих и русский ученый илья мечников мечников открыл фагоцитоз процесс при котором специальные клетки называемые макрофагами и нейрофагами захватывают и уничтожают чужеродные агенты в том числе и микроорганизмы на основании многочисленных экспериментов ученый пришел к выводу что именно этот механизм создает защитный барьер на пути различных патогенов и таким образом является главным в иммунной системе в свою очередь в девятьсот первом году эрлих выдвинул гипотезу согласно которой основные защитные функции в организме выполняют неопределенные клеточные структуры а особые химические соединения которые синтезируются в крови в ответ на появление агрессора появились две модели иммунитета фагоцитарная которую выдвинул в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году мечников и гуморальная предложенное эрлихом но это были всего лишь первые камешки в огромном здании современной иммунологии которые строили и продолжают строить многие выдающиеся ученые в ходе исследования иммунитета было установлено немало любопытного было доказано что существует два типа белых кровяных телец б и т лимфоциты именно они образуют главную линию обороны организма от вторжения в него вирусов микробов грибков и других чужеродных агентов б лимфоциты образуют особые белковые молекулы называемые антителами которые, реагируя с чужеродным белком или антигеном, нейтрализуют его активность. При этом каждый тип Б-клеток продуцирует только один тип антигена, и этот тип способен нейтрализовать только один тип антигенов. А вот Т-лимфоциты борются с уже информационными клетками. Они или уничтожают их, или же активно участвует в выведении болезнетворного агента из организма другими путями при этом в том и другом случае лимфоциты запоминают характерные особенности чужеродного агента и при повторном его вторжении в организм проявляют еще большую активность в борьбе с ним эти борцы с внешними врагами также расправляются и с собственными клетками и белками которые по какой то причине стали представлять опасность для самого организма правда изредка в иммунной системе бывают сбои и тогда лимфоциты перестают отличать свои белки от чужих и начинают уничтожать собственные причем здоровые клетки но как иммунные клетки отличают вражеские микротельца таковых собственного организма в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году ответить на этот вопрос попытался американский иммунолог чаансз дженнуэй он выдвинул идею что клетки человек отвечающие за иммунитет имеют особые рецепторы с помощью которых они определяют специфические структурные особенности патогенных микроорганизмов и включают соответствующие защитные реакции но так как патогенных микроорганизмов насчитывается великое множество д дженуя предположил что рецепторы могут распознавать определенные химические структуры которые свойственны целой группе патогенов а вскоре профессор ельского университета руслан меджиттов и обнаружил эти гипотетические рецепторы на клетках человека их оказалось не менее десятка и каждый из этих наблюдателей реагируют на определенную группу болезнетворных агентов так одни рецепторы проявляют активность при появлении граммоотрицательных бактерий а другие наоборот граммоположительых такими рецепторами оснащены почти все типы клеток даже клетки кожи и эпителия но в первую очередь ими обзавелись фигоциты летки отвечающие за врожденные защитные реакции организма а поскольку оболочки бактерий строятся при участии ферментов которые у человека отсутствуют то соединение входящиее в состав бактериальных стенок это именно те химические структуры которые являются идеальными маркерами возможной инфекции и как раз для распознавания этих маркеров В процессе эволюции и появились рецепторы-контролеры. С другой стороны, микроорганизмы, которые являются симбионтами человека, через эти рецепторы посылают организму некие сигналы, смысл которых еще не полностью расшифрован. Но уже известно, что уровень этих сигналов играет довольно важную роль. И если он недостаточно качественен, например, крем, Когда в результате злоупотребления лекарственными препаратами в пищеварительном тракте уменьшается количество бактерий по это может привести к развитию онкологических заболеваний кишечника но ученые не ограничились изучением иммунитета лишь у человека когда они обратили внимание на защитные механизмы у других животных организмов то обнаружили что приблизительно у 98 процентов обитателей нашей планеты вообще отсутствуют приобретенный иммунитет и появляется он только у рыб но ведь у всех этих многочисленных существ тоже имеются враги из мира микроорганизмов они также болеют и на них обрушиваются эпидемии но тем не менее эти виды животных выживают что же помогает организмам противостоять внешним и внутренним врагам долгие годы ответить на этот вопрос биологи не могли недавно выяснилось что иммунитет это не только синтез антител и усиление защитной деятельности фагоцитов оказывается растения и многие животные борются с болезнетворными микроорганизмами при помощи еще одного оружия пептидов причем сравнительный биохимический анализ противоомикробных пептидов растений простейших насекомых и высших животных в том числе и человека отчетливо показал что они довольно близки по структуре предположили что данная группа пептидов является самой древней защитой организма от различных болезнетворных агентов которая сохранилась практически в первоначальном виде даже у высших животных имеющих высокоразвитую иммунную систему противомикробные соединения известны давно они представляют собой небольшие белковые молекулы состав которых входит до сорока аминокислот например в настоящее время применяются в медицине как растительные антимикробные пептиды так и пептиды из пчелиного яда а первое время большинство ученых считало что противоомикробные пептиды вырабатывают только те из организмов у которых отсутствует развитая иммунная система но в восемьдесят восьмом году прошлого века Было установлено, что и млекопитающие, в том числе и люди, тоже могут синтезировать похожие вещества, причем осуществляются эти процессы обычно в области кишечника, респираторного тракта и мычеточников. более того синтез пептидов не прекращается даже тогда когда организм пребывает в более или менее спокойном состоянии. если же в нем появляются очаги воспаления или же в результате патогенных процессов повреждаются ткани и органы, то происходит значительное увеличение этих соединений и тогда иммунологи предположили что у высших позвоночных противоомикробные пептиды это своего рода оттовизм однако потом все же было опытным путем доказано что они необходимы и организму млекопитающих соответствующие эксперименты были проведены в конце прошлого века американскими учеными в ходе этих исследований под опытным мышам отключили ген отвечающий за синтез фермента стимулирующего производства противоиккробного пептида в тонком кишечнике Оказалось, что такие мыши намного быстрее подвергались кишечным заболеваниям и значительно чаще от них умирали. Но как противомикробные пептиды умудряются быстро и качественно уничтожать бактерии, пока загадка. Хотя доказано, что в основном такие пептиды воздействуют на клеточную мембрану бактерий, точнее, пептиды. на двойной липидный слой мембраны помимо этого стало известно что противоомикробные пептиды всегда имеют положительный заряд в то время как оболочка бактериальной клетки несет отрицательные ионы поэтому важную роль в разрушении патогенных микроорганизмов играют взаимодействие положительно заряженных пептидов и отрицательно заряженной оболкой бактерий кроме того установлено что заряженные и незаряженные аминокислоты в пептииде располагаются на разных его участках иначе говоря заряд сконцентрирован на одном небольшом отрезке пептида даже создается впечатление что пептид как будто специально собрал весь заряд в одну точку чтобы эффективнее поразить клеточную мембрану бактерии однако одними лишь электрическими ударами Активность пептидов объяснить сложно, поскольку иногда пептиды по-разному реагируют на бактерии разных видов с одинаковыми электрическими зарядами, то есть одних они уничтожают, а к другим не проявляют ни малейшего интереса. Ученые пока не знают, как некоторые пептиды, несущие положительный заряд, оказывают разрушающее воздействие на клетки млекопитающих, оболочки которых лишены всякого заряда. загадочным представляется и тот факт что даже в том случае если пептиды разрушают клетки высших животных клетки хозяина они никогда не поражают немаловажную роль в разрушении бактерий играет и тот момент что моеулалы почти всех известных противомикробных пептидов в липидной клетоной мембране бактерий превращаются из линейных в правосторонней спиральные скорее всего благодаря такой структуре пептид более эффективно и пронзает мембрану микробной клетки в иммунной системе как и в любой из систем организма иногда случаются сбои некоторые лимфоциты по неизвестным причинам начинают реагировать на собственные клетки и ткани как чужеродные тела но на этот случай в вилочковой железе присутствует особый механизм благодаря которому эти лимфоциты тоаются и тем не менее некоторые из них гибели избегают и опять же для таких ситуаций существует еще один страховочный механизм который тоже борется со взбунтавшимися клетками это система периферической толерантности представленная диндритными клетками имеющими короткие заккругленные отростки эти клетки находятся в различных тканях но в основном в коже и слизистых оболочках Они поглощают чужеродные частицы, включая микробы, расщепляют на фрагменты антигены и размещают их на своей клеточной поверхности. Затем они перемещаются в лимфатические узлы или селезенку, где взаимодействуют с другими элементами иммунной системы, в том числе с Б-лимфоцитами, производящими антитела, и с Т-лимфоцитами, убивающими микробов и зараженные клетки. а вот при аутоиммунных заболеваниях сахарном диабете или системной красной волчанке скв этот механизм скорее всего нарушен и впрямь в две тысячи первом появились сведения что у больных скв дендритные клетки крови чрезмерно активны они выделяют в значительном количестве интерферон стимулирующие дифференциацию клеток предшественников что приводит к быстрому созреванию прямо в кровяном русле дендритных клеток, которые начинают вдруг поглощать ДНК. В результате таких пертурбаций в организме появляются антитела против собственной ДНК. Они-то и приводят к поражению почек, суставов, сосудов и так далее. в связи с этими данными появилось предположение что если воспрепятствовать действию интерферона, то дендритные клетки не смогут проявить свою активность. Это значит что появится реальная возможность не только излечивать волчанку, но и помешать отторжению чужих тканей при трансплантации органов.